Глава 4. 867 год. 19 июня. Афины. Ивор вошёл в помещение и едва заметно вздрогнув, столкнувшись нос к носу со статуей из той старой школы, которые делали только в античности. Из-за чего ему показалось, что он видит окаменевшего человека, а не просто кусок камня но это наваждение прошло так же быстро, как и появилось, что заставило его встряхнуть головой и вновь сосредоточиться на цели визита. «Добрый день!» — поприветствовал его глава дома Саранта-Пехас. «Мы рады видеть прославленного Ивара Рагнарсона у себя в гостях». «И вам почтение!» — кивнул Ивар а потом перешёл сразу к делу, так как греки его нервировали. Наверное, вы знаете, зачем я пришёл. Слухами земля полнится. Поговаривают, что ты, уважаемый, задумал продать свой остров, и даже сам Василев с этим заинтересовался. Заинтересовался, кивнул Ивар. Но я решил обратиться сначала к родственникам моего друга. Возможно, им этот остров придется по душе. Как-никак он лежит на полпути из Хеллоса в Египет. А и тем, и другим владеет ваш дом. И ты сделал все правильно. Без всякого сомнения, Крит нас очень интересует. Особенно в связи с новыми торговыми связями с Иудеей. А, та девица. Она беременна её ребёнок будет членом дома сарантапехос по нашим обычаям. Ну и правителям иудеей заодно. По иудейским обычаям это не так, заметил Ивор. Мы уже поговорили с её отцом, и он нас заверил, что община готова считаться не только со своими, но и нашими обычаями. И вообще хочет дружить и сотрудничать так что Крит нам очень интересен. Василевс мне за него предложил 30 тысяч золотых динаров. «После успехов твоего отца в Кипре, Антиохии, Эдесе, Самаре и Багдаде у Василевса много динаров», — кивнул глава дома Саранта Пехас, подтверждая и без того очевидное. «Ведь викинги, засевшие в этих местах, нуждались в поддержке ресурсами» и активно обменивали награбленные богатства на доспехи, оружие и прочие жизненно необходимые им там вещи. Да и вообще, Рогнар ещё до похода на Багдад продумал логистику его завоевания, поэтому, несмотря на то, что эти регионы завоевали викинги, Василевс так или иначе, но получал довольно приличную долю в добыче, из-за чего был умиротворён и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. «Все так», — криво усмехнулся Ивор. «Но тебе этого мало», — не столько спрашивая, сколько утверждая, произнес его визави. «Хорошо. Я думаю, что мы с союзниками сможем тебе дать на пять тысяч золотых больше». «Меня они интересуют золотые». «Вот как? А что же тебя интересует?» Как ты, наверное, уже знаешь, я собрался идти войной на Британию, и мне понадобится много серебра для того, чтобы платить своим воинам. Причём мелких серебряных монет, а не крупных, иначе они там просто не смогут ничего купить на них. Вы же собрались идти войной в Британию, зачем там что-то покупать? Мы идём её завоёвывать а на своих землях грабить торговцев — дурная примета. Не могу не согласиться. И что же ты хочешь? Триста тысяч золотых выдать тебе мелкими серебряными монетами? Двадцать тысяч так выдать. И еще на пятнадцать тысяч всякого воинского снаряжения. Прежде всего стрелы дротиков. Но и горшки с греческим огнем меня тоже интересуют. «С греческим огнем? Это опасная вещь. Твой друг и мой родич не зря применяют древесный дух. Тот можно затушить водой и в случае чего сам не сгоришь». «А ты умеешь выделывать этот древесный дух?» «Увы», — развел руками глава дома Сарантопехос. «Но у меня есть запасы. В Новом Риме его много делают, и мы покупаем этот товар там по-свойски» и тебе без наценки отдадим. «Добре!» – кивнул Ивар и перешел к следующим вопросам. Глава дома Сарантопехас был настроен очень компромиссно. Викинги, сидящие на пути из Греции в Египет, сами по себе нервировали всех вокруг. Никто не сомневался, они начнут грабить всех подряд так же, как пираты до них. И если не сейчас, то завтра». Это было вопросом времени. Ведь им нужно же было с чего-то жить. И то, что Ивар уходил и уводил своих людей, всем вокруг очень понравилось. Они были готовы максимально ему в этом поспособствовать. Ещё бы и Кипр викинги очистили. Вообще сказочно было бы. Но там все лубба, который не собирался никуда уходить. Да, формально и он, и Хальвидан сицилийский, и Сигурт антиохийский, и Хвистерк датский, и Бьорн Багдадский являлись вассалами Василевса в статусе графов. Но это формально. Фактически же эти земли были независимы от Византии во всяком случае пока. Хуже того, попытка ограничить власть и влияние Любовы из братьев могла легко спровоцировать всех остальных что разом могло выставить свыше двух тысяч закованных в кольчуге шлемы, закаленных в боях викингов, таких, которых и сдерживать империи было нечем. Поэтому вардан пылинки с них сдувал, ожидая, когда же они наконец передерутся от скуки. А в том, что это случится, в империи не сомневался никто. Поэтому мирный уход Ивара был воспринят многими очень благодушно. Самый умный и опасный из братьев собирался отбыть, искать себе новые приключения на задницу. Да, конечно, Вардану не нравилось усиливать и без того чрезмерно укрепившийся клан Сарантопехас, но он был готов отдать Крит любому из подданных, лишь бы хотя бы один из братьев уже свалил куда-нибудь и желательно сломал там себе голову. Слишком уж они были беспокойны и неуправляемы. В то же самое время в Риме шла другая, весьма немаловажная беседа. Архиепископ Кентерберийский обсуждал грядущие проблемы с папой Николаем I. Он же язычник. Он христианин, возразил папа. Мы оба видели, что он не снимая носит нательный крест. Но что он творит? "Он у него есть на то причины", горько усмехнулся папа. "Есть причины? Да не ужели", раздражённо воскликнул архиепископ. "3 дня назад мне пришло письмо от Фотия, который смог выяснить причины поведения Василия. Судя по всему, он мстит. Мстит? Но кому? 8 лет назад, когда в глухих лесах Верхнего течения Днепра всплыл Василий, Фоти принял решение его ликвидировать, просто чтобы сохранить покой империи. Сам понимаешь, один факт его существования уже большое поле для интриг. Понимаю, кивнул архиепископ. И сын Феофила, несмотря на юность, сумел выяснить, кто пытается его убить. Ну, пытались убить его священники, и что? Всякое бывает. Глупсти всегда хватает. Остальным-то зачем мстить? К тому же священников могли использовать мирские в своих целях. Василий смог узнать слишком много, дойдя по исполнителям до того, кто отдал приказ. Сам ли или с помощью своей матери, не ясно. Хуже того, сын Феофила уже успел жениться, и его убийство угрожало жизни его супруги и сына. После его гибели они вряд ли прожили бы больше месяца. Супруги это той поганый язычницы. Это той женщины, которую он любит, и ради неё бьёт любого. Так что я бы тебе не советовал как-то плохо на неё отзываться, особенно прилюдно, потому что если ему донесут, то ты можешь просто не пережить вторжение норманнов. Может, и не сам он тебя убьёт, но и защищать не станет а уж норманны и без лишних указаний справятся с этим нехитрым делом. Услышат какие-нибудь гадости про своего вождя и всё, ножом по горлу. И как христианин может быть вождём язычников? Поморщившись, спросил архиепископ. Он политик, который использует любые ресурсы для достижения своих целей. И, судя по всему, Фути сам его спровоцировал. Он его объявили резоны только по той причине, он всё ещё жив, потому как Василий это тоже понимает. Но с его слов парень даже выдвинул условие примирения с христианской церковью. Он требует головы всех, кто был замешан в покушениях на него. И что, Фотий? Самоубийство грех, усмехнувшись, воскликнул Николай I. Впрочем, он уже отправил к Василию своих людей для переговоров, чтобы смягчить условия. Может быть, он не так уже не прав? В каком плане? Может быть, Василию действительно стоит уничтожить? О, нет, улыбнувшись, возразил Николай. Нам это теперь не нужно. Не нужно? Но почему? Потому что, несмотря на конфликт с нами, он действует в наших интересах. За какие-то несколько лет он отбил все христианские земли на востоке, и если найти к нему подход, то он вернёт нам Северную Африку и Испанию. Но сейчас он собирается воевать с королевствами Британии, и ты должен ему в этом помочь. Помочь? Ну как же так? Это же безумие. Фотий совершил большую ошибку, постаравшись его убить. Из-за чего, несмотря на духовную близость с греками, между парнем и Восточной Римской империей лежит кровь. Точнее, попытки пролить кровь его близких. А мы... По нам он тоже ударил, но действуя исключительно в интересах империи. И что? И то, между нами нет такой вражды и мы должны ему продемонстрировать, что христианство это не только зло, что это ещё и верные друзья. Но зачем нам это? Чтобы он возродил западную римскую империю? Наступила тишина. Архиепископ задумался, но всего лишь на несколько секунд. Но ведь он сам заставил нас не сложить дом каролингов и признать незаконное возложение короны Запада. Зачем? Почему ты думаешь, что он стремится к возрождению Запада? Потому что я имел с ним приватный разговор, и он об этом прямо сказал. Каролингов же он попросту считает узурпаторами. Да и если ты сам глянешь, их держава рассыпалась, едва умер ее основатель. Какая же это корона Запада? Где сенат? Где легионы? Я не верю ему. Ты можешь ему не верить, но ты поможешь ему. Хотя признаться, у меня нет оснований считать Василия лгуном, просто потому, что он ни разу не был уличен в таком нехитром деле. Он всегда старается говорить правду. Пусть и не всю, пусть и выборочно, но никогда явно и прямо не вряд. Никогда не поздно начать. Всё так. Но я тебя предупредил. Если станешь ему мешать, то я выступлю с твоим осуждением, и остальные патриархи пентархии тоже. Боже, им-то это зачем? Ивар, самый умный и опасный из братьев, и сидит он так удачно, что если его оттуда не увести, он всё на уши поставит, сорвав торговлю. Она только-только начала налаживаться. А у меня, значит, этого безумца нормально держать. Не спеши с выводами. Если Василий стремится взять для него Уэссекс, то значит, ему это зачем-то нужно. И что? Это означает, друг мой, что он готовит вторжение в Испанию? Без лояльности Уэссекса это сделать невозможно. Почему же он просто не послал послов? Откуда мне знать? Видимо, есть причина. Василий без причины ничего не делает. И как правило, любое дело его разом решает много проблем, не все из которых на виду. Например, среди прочего, он пытается взять под контроль и успокоить бурю севера. Норманны представляют огромную угрозу для всего христианского мира. А что делает он, используя их, направляя и управляя, и поверь мне, умиротворяя. Фотий писал, что в новые нормандские графства идёт целый поток добровольцев с севера, то есть на местах остаются только спокойные и мирные. Слишком смелое предположение, покачал головой архиепископ. Это не предположение, Это его слова. И я тебе настоятельно прошу, сделай всё от тебя зависящее, чтобы Василий, если не всех христиан, то хотя бы наш латинский обряд не считал врагами. Это очень важно. В то же самое время в Саркел прибыла делегация из Иудеи во главе с уважаемым раввином «Вас, верно, небеса послали!» — воскликнул Каган. «Так и есть!» — кивнул Раввин. «На все воля Божья! Не пожелая он, мы бы не прибыли к тебе. Но мы не ожидали такой радости от воссоединения!» «О!» — вознес руки к небесам Захария. «Вы бы знали, что верным иудеям пришлось испытать за последние годы! Непрерывная череда войн!» и, как итог, вассальная зависимость от язычника. От язычника? От кого это? От Ярослава, хотя рамейцы его зовут Василием. Но, как по мне, так языческое имя ему ближе и лучше отражает его поганую суть, одержимую войной и смертоубийством. Но да вы и сами это хорошо увидели во время Иерусалимской резни. Сколько наших в тот день пало. Ты верно не в курсе, что Василий был вынужден пойти на змеиную сделку с халифом, чтобы эту бойню прекратить. Ай, отмахнулся Захария. Это всё болтовня. Он умеет себя подать и ввести в заблуждение всех вокруг. Слова о подвигах Василия донесли нам верные люди к о том, что его легион остановил взбесившихся от крови северных варваров. С трудом, но остановил. Из-за чего вы в Иерусалиме вообще хоть кто-то выжил? И вы тому верите, устало вздохнул каган. У меня нет оснований сомневаться в этих словах. Вы слишком доверчивы. Он на моих глазах сжёг несколько десятков тысяч людей ни в чём не повинных людей. Но сколько я знаю, он был вынужден пойти на этот шаг. Сначала он меня пытался заставить перейти Дон и вырезать их, чтобы навести ужас на великую степь. Однако я отказался. В этом поступке нет чести. Я хотел отправить к ним послов и подчинить своей власти. После того, как Василий разбил их воинов, «Да, но война — это то, чем он живет. Одержимый безумец, он дня не может прожить без крови». Поговаривают, что жрецы Перуна ему подыскивают рабов, которых он ради увлечения убивает. Ищут специально воинов. Но кто выстоит против такого любимца демонов, как он? «Разве он не спас тебя?» «Но как он это сделал?» Теперь я его должник и обязан ему службой. Ты стоял на пороге смерти. В твой дом пришли враги, которые бы не пожалели ни взрослых, ни детей. Они бы вырубили всех, кто вышел тележного колеса. Ибо им нужны пастбища для своих детей и пропитание для своих жён. Он пришёл к тебе, разбил этих захватчиков, спасая тебя и твоих людей от верной смерти. А потом вернул твоим стадам пастбище между Доном и Волгой, за что ты поклялся ему в вассальной верности. И ты считаешь это несправедливым? Я правильно тебя понял? Нет, конечно, нет. В чём же я ошибся? Никто не собирался нас убивать. С нами вели переговоры и хотели договориться. Как же? Предлагая сменить веру? «Хм, нет. Принять вассальную клятву от харизма. И чем же она бы отличалась от той, что ты дал Василию? Тем, что харизм не устраивал бойню мирных людей, которые могли бы пойти мне под руку». Так они и беседовали. Руководство делегации Иудеи пыталось указать Захарий на ошибки в его рассуждениях, а тот упорно считал Ярослава злом, и просил помощи в избавлении от него. Десгатя не должны его понять и выделить по свойски денег для того, чтобы Захария укрепил войско и избросил иго ненавистного язычника. Но разговор закончился ничем. Делегация сообщила, что ей нужно отдохнуть, и они отговорят детали утром. Окрылённый Захария охотно им поверил ибо явны нежелание оказывать ему помощь, они не высказывали. А утром его нашли мёртвым. Как и от чего не ясно. Просто не проснулся и всё. На престол уже был возведён его младший сын, пятилетний Иосиф. И старшие его два брата также умерли. По Саркелу было пошли шепотки. Странные смерти, но местные раввины быстро их пресекли. Тем же, кто имел власть, было сказано, что к чему, в самой доходчивой форме. После чего перешли к самому вкусному и сочному, утверждению Регинского совета при малолетнем Кагане.